Марийские народные сказки Как поп журавлей ловил Жил в селе Рожки Малмышского района поп, росточка небольшого, да руки загребущие, глаза завидующие. Ко всем прочим своим доходам решил он еще и приторговывать. Высмотрел у одного марийца доброе гороховое поле и купил. Да вот беда. Повадились на горох журавли, щиплют и щиплют. Побежал поп к бывшему хозяину. Ты что мне такое поле продал? Изведут журавли весь горох. А ты вези в поле корыто, налей в него водки. Поклюют журавли гороху, пить захотят. А напьются, захмелеют. Бери голыми руками, и от потравы избавишься, и мясо добудешь. Так поп и сделал. Привез корыто, налил водки. На следующее утро запрягает он лошаденку, берет веревку и едет в поле. Глядь, а там несколько десятков журавлей летят. Принялся их за ноги вязать да в телегу бросать. А веревку резать жаль, так всех и связал одной веревкой. Ну, думает, теперь я мясом на зиму обеспечен. Пока ехал, журавли от тряски в чувство приходить начали. Зашевелились. Привязал он конец веревки к поясу, чтоб не сбежали, и дальше едет. Тут взмахнули журавли крыльями и стали подниматься в небо. Не успел поп отвязаться, так они и его с собой прихватили. Летят, крыльями машут, а за ними поп летит по воздуху, руками-ногами дрыгает. Так и летели верст 12 в одной связке, пока не увидели птицы поле гороховое и не сели на него подкрепиться. Тут уж попик быстрее пояс отстегивать — Не о мясе думы, а о собственной шкуре. Да и припустил бежать, что есть духу. Прибежал в какую-то деревеньку, просит мужиков отвести его домой. Согласился отвести его дедушка Он то, запряг лошаденку, посадил папа а в дороге спрашивает, кто это тебя так напугал? Рассказал папа о своем приключении, а он то рассмеялся. Дурак ты, дурак! Надо было к телеге их привязать. Уж с телегой-то тебя никто не утащит. А поп такого страху натерпелся, что и на телеге сидеть боится. Просит привязать его покрепче. А ну как журавли налетят. Привязал его дед, он то крепко накрепко. Едут дальше, а дорога в лес поворачивает. Вдруг выскакивает из кустов медведь и прямиком к ним. Кобылка испугалась, попятилась, да и с хамута и вылезла. Понеслась галопом обратно в деревню. Он-то за ней. А попик и рад бы побежать, да не может, привязан к телеге. Подбежал медведь к повозке и ну толкать ее. А глоблиты не пускают, в землю втыкаются. Забежал тогда медведь спереди, сунул голову в хомут и побежал, будто лошадь. И стало под попом сыро до да дурно. А направлялся медведь к пчелиным колодам русского мужика из Курии. Давно он туда похаживал Пчел тревожил, мед воровал А телега ему понадобилась вместо лестницы чтобы до колоды достать, что на еле была подвешена Мужик тот давно заметил, что кто-то тревожит его Борти Решил подкараулить вора Сидит он в кустах с большим ружьем Глядь, подкатывает к его колодам какой-то мужик на огромной бурой лошади Вдруг лошадь вылазит из хомута и лезет к колоде Ах, воры, ну я вам покажу Прицелился мужик и бабахнул из ружья. У попа ухо будто бритвой срезало, а медведь кубарем с телеги. Услышал поп выстрел, обрадовался. «Охотники, теперь под медведем я не погибну». А как почувствовал боль, так смекнул, что его тоже за медведя приняли, только за маленького. Перепугался, кричит. «Не я, не я! Я не медведь!» Вот сейчас узнаешь, вор, как медок воровать Будешь тогда кричать, не я мед ел Подбежал мужик к телеге, а там поп привязан Удивился, что воры с собой попов на разбой возят Но не повел попа в участок Уж больно дурно от него пахло Отвязал и отпустил по добру, по здорову Как прибежал поп в село, как залез на печку Так долго оттуда не слазил